без передышки всю ночь, так что пенистые волны особенно сердито теснились у подножия скал и бились о них с двойной яростью. Надо сказать, что завтрашняя проповедь Фергюса, с помощью которой он намеревался начать постепенный, но решительный штурм кафедры северного городского прихода, была посвящена тщетности чистолюбивых человеческих устремлений и основывалась великолепнейшем стихе. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места. В тетрадке, спрятанной им в карман, было немало страниц, заполненных самыми красноречивыми выражениями. И теперь, не выпуская из головы своей завтрашней проповеди, Фергюс изящно указал на море аккуратно затянутой в перчатку рукой и заметил. «Когда вы вышли из-за скалы, я как раз смотрел на волны. Они напомнили мне тщетность людского честолюбия. Но волны не обратят на меня никакого внимания, даже если я попытаюсь убедить их в том, что они напрасно тратят свои силы, бросаясь на скалы. Так и люди вряд ли послушают меня, когда завтра я скажу им о пустоте и бесполезности их амбиций. И этим еще раз докажешь тщетность человеческих устремлений, — сказал Донал. — Зачем же тогда продолжать проповедь и показывать своей пастве такой дурной пример? Дав всмерил его взглядом из полуопущенных ресниц, но ответить не решился. — Как волны, — продолжал он, — напрасно тратят свои силы, все снова и снова безуспешно пытаясь сокрушить эти скалы. Так и люди, живущие в мире, все время бесполезно растрачивают свои усилия ради пустоты. «Ты что, Фергюс?» – воскликнул Донал, выговаривая слова с сильным шотландским акцентом и как будто желая обличить не столько безумие, сколько глупость пророка их простонародным резким звучанием. «Неужели ты хочешь сказать, что волны не знают, что им полагается делать?» И в самом деле пытаются сокрушить эти скалы, дав еще раз метнул на него взглядом, полным презрения к тому, что он принял за прозаическую тупость и словесную ограниченность деревенского недотепы. женевра широко открыла карие глаза. Как бы говоря, Донал, не ты ли когда-то ругал меня, когда я говорила, что человек не может быть ручейком? На лице лицегибе отразилось заинтересованное ожидание. Он прекрасно знал Доналла. Миссис Клейтер тоже стало интересно. Ей не слишком-то понравился молодой Дав. А Доналла она к тому времени уже считала чуть ли не прирожденным гением. Доналл же с улыбкой повернулся к Джиневре и сказал на самом чистом и изысканном английском, на какой только был способен. Потерпите минуточку, мисс Гелбрет, если мистер Дафф удостоит меня ответом на мой вопрос, я докажу вам, что я ничуть не переменился. Фергюс ошалело уставился на него. Почему этот противный пастух, наемный работник его отца, говорит с дамами на таком утонченном английском, а с ним на вульгарном и простонародном шотландском? Хотя Доналл уже заканчивал университет и вот-вот должен был получить магистерскую степень, для Фергюса он так и остался грязным пастухом, вычищавшим навоз из отцовской конюшни, выскочкой, который должен знать свое место на ферме, а не здесь, и вести себя почтительно, по крайней мере, по отношению к нему, знающему, кто он такой на самом деле». И этот невеже вызывает его на спор. Или он осмелился на такую вольность, надеясь на память об их былом знакомстве и желая покрасоваться фамильярностью с неизвестным проповедником?» Фергюс был вне себя от негодования. «Я говорил в поэтическом смысле», — холодно произнес он. «Ты уж извини меня, Фергюс, за то, что я сейчас тебе скажу», — ответил Доналд. «Извини». Ради старого доброго времени, когда я был стольким тебе обязан. Но ты не прав. Ничего поэтического в этом нет. Хотя я знаю, что ты в самом деле считаешь это поэзией. Если бы ты так не считал, то, наверное, ничего такого не сказал бы. Потому-то я к тебе и прицепился. Ведь суть поэзии – истина. И если в слове нет истины, то никакой поэзии в нем тоже нет. Пусть оно и рядится в ее одежды. Только тот, кто ничего не знает о поэзии, будет рассуждать о поэтической вольности и всякой такой чепухе. Как будто поэт такой дурень, что никто и внимания не обращает на его бредни. Или на то, что у него на сертыке все швы наружу. Что-то я не вполне воспонимаю. э э Донал, кажется. Да, Донал, Грант. Я прекрасно вас помню. Знаете, я всегда пытался показать вам разницу между настоящим поэтом и простым стихоплётом, и, честно говоря, надеялся, что уж сейчас-то, после всех моих трудов, вы будете знать немного больше о сущности и природе поэзии. Олицетворение это риторическая фигура, которой пользуются все поэты до единого. Так-то она так. Да только бывает истинное олицетворение, а бывает ложное и любой поэт знает чем они отличаются ой да знаю я ты сейчас накинешься на меня со своим байроном воскликнул дональ и фергюс покачал головой как бы отметая несправедливое обвинение но даже поэт не способен творить поэзию из лжи и если человек в одном из самых прекрасных своих стихотворений вдруг начинает нести всякую чушь про рождение молодого землетрясения нет «Вы представляете, как будто землетрясение может состариться? Сплошное словотрясение, да и только!» «Тогда он, конечно, может говорить всякую ерунду и про то, как волны сражаются со скалами, или про еще что-нибудь такое». «Но разве вы сами не видите?» – спросил Фергюс, показывая на мощную волну, только что с ревом, откинувшуюся назад и расплескавшуюся далеко у них под ногами. Разве эти волны не подтачивают скалы день за днем и год за годом? Тогда куда же подевалось твое сравнение насчет тщетности человеческих усилий? Но я вообще не об этом. Я только хочу сказать, что эти волны вовсе и не собирались подтачивать скалы. Скажем, зачешется у быка бок, он потрется о дерево Так не собирается же он его свалить. Так и они. Ну, конечно, олицетворяя силы природы, мы не утверждаем, что они знают, что делают. Тем более важно не приписывать им ничего, кроме того, чем они заняты на самом деле. Но если силы природы не осознают своей цели, как вы можете говорить, что они чем-то заняты? У каждой вещи на свете есть свое занятие. И если она сама не знает своего предназначения, то тут-то как раз и пригодится истинное олицетворение. Почему бы поэту не наделить эту вещь смыслом и стремлением к тому, в чем и заключается ее истинная сущность, для чего она и была создана с самого начала? Ведь в этом и состоит истина. Эх, Фергюс, ни с кем твои волны не сражаются. Они всего лишь часть великой гармонии омовения и очищения. Они трудятся, как домовитая служанка, трудятся день и ночь, чтобы отмыть мир до блеска, и поют ему дивные, чудные песни. На твоем месте я не стал бы рассказывать людям такой чепухи. Я бы сказал им, что человек, не делающий в мире того, что должен бы делать, причем как следует, по-честному, не сравнится не то что с китом, но даже с пискарем. Потому что эти-то малые твари как раз и творят волю того, кто их сотворил каждым взмахом своих плавников вместе с волнами, бьющимися о скалы. Потому что смысл тут один — держать море в чистоте и порядке. Когда я лежу порой в постели, меня вдруг касается легкое дуновение, Я смотрю вверх и вижу, что надо мной пролетел мотылёк. И тогда я думаю, что все проклятия на свете — это всего лишь благословения, которых мы пока не понимаем, и что каждый мотылёк, каждая мошка, каждый пузатый шмель, гудящий басом, не говоря уж о голубях, ласточках, воронах, коршунах, совах, в могучих орлах и пестрых бабочках, своими крылышками просто гоняют воздух туда-сюда, чтобы всякая нечистота в нем не задерживалась, а тут же переворачивалась и исчезала. Это я в прошлом семестре узнал из химии. Я и сам готов делать так, чтобы воды и воздух вокруг не застаивались, а значит, исполнять свое дело, махая. Да, хоть крыльями, хоть хвостом. Ах, как же дивно все сотворено, и все это дышит, движется и существует в одном большом мире, где царят гармония и порядок. А все почему? Да потому что твари делают свое дело, и никто из них не бездельничает. Так что это ерунда, что одно в природе сражается с другим или вдруг начинает о чем-то беспокоиться. Разве когда дело доходит до людей диких зверей... Вот уж там-то сражение до крови предостаточно. Все это время Фергюс тыкал в землю концом своей трости, снисходительно улыбаясь. «Надеюсь, милая дама, этот поток варварского красноречия не слишком утомил вас?» – насмешливо произнес он. «Я вижу, вы не очень-то высокого мнения о наших умственных способностях, мистер Дафф», – ответила миссис Клейтер. И «Я могу судить только по себе», – парировал он с некоторым раздражением. «По чести я не могу сказать, что понял все, что хотел сказать наш общий друг, а вы?» «Все до единого слова», – ответила миссис Клейтер. В этот момент огромная волна с ужасающим грохотом обрушилась на маленькую бухточку как раз под тем утесом, на котором они стояли. «Видишь, Доналд, это твоя служанка веником машет». — сказала Дженевра. Все рассмеялись. — Все зависит от того, как и на что посмотреть, — сказал Фергюс и замолчал. Правда, решив про себя убрать из проповеди слова о бессмысленных волнах, чьи бьющихся о скалы, пытаясь их сокрушить, и вместо этого вставить что-нибудь про зимний вечер, бессмысленно швыряющий снег туда-сюда. Несколько минут никто не говорил ни слова. — Ну что ж. «Сегодня суббота. Завтра, как вы знаете, у меня рабочий день», — нарушил молчание Фергюс. «Мисс Гелбрет, не дадите ли вы мне свой адрес, чтобы я мог навестить вашего отца?» женевра рассказала ему, где они живут, но прибавила, что ему вряд ли удастся увидеть отца. Последнее время он нездоров и никого не принимает. «В любом случае я хотел бы попытаться», — галантно возразил Фергюс. И, раскланившись, с дамами и кивнув молодым людям, повернулся и зашагал прочь. Некоторое время все молчали. Наконец Доналл заговорил. — Бедный Фергюс, — сказал он со смешком, — он хороший человек и во многом мне помог. Но стоит мне представить его проповедником, мне все время кажется, что я вижу перед собой какого-нибудь египетского жреца, стоящего на пороге великих стамбульских ворот, который дует и дует изо всех сил, чтобы не пустить в город ливийскую пустыню. А сзади, за жертвенником, сидят четыре огромных каменных бога и смеются над ним. Потом Дженевра задала ему какой-то вопрос, и они еще долго говорили о правде и лжи в поэзии, в результате чего – Миссис Клейтер почувствовала, что не зря подружилась с этим деревенским пареньком в странной одежде и начала раздумывать, нельзя ли внушить мистеру Склейтеру, что этот молодой человек достоин гораздо более высокой участи. В понедельник Фергюс отправился с визитом к мистеру Гелбрейту. Как и предупреждала Дженевра, ее отец так и не вышел из своей комнаты. Но Фергюс был отнюдь не разочарован. Почему-то он взял себе в голову, что женевра приняла его сторону, когда этот невоспитанный нахал так грубо, не говоря уже о неблагодарности, на него накинулся и поэтому был рад снова с ней увидеться и поговорить. женевра посчитала, что будет несправедливо припоминать ему грехи его юности и держать на него зло за то, как он поступил в сгибе, но он все равно ей не нравился. Она даже не могла сказать почему. На самом деле она чувствовала, хотя и не могла ясно это выразить, что он какой-то не настоящий. Ей казалось, что он неприятен ей из-за того, что и его обхождение, и манера одеваться выказывали в нем одно весьма одиозное явление изысканного джентльмена. Хорошо еще, что она ни разу не слышала о его проповедей. Тогда Он понравился бы ей еще меньше, потому что ничего не говорил без тонкого расчета и тайного умысла, всегда выбирал слова по подлиннее, обожал драматические эффекты и всегда четко помнил, где следует взмахнуть одной рукой, когда надо поднять обе руки к небесам, а когда приложить глазам большой носовой платок из лучшего в городе патиста. Еще задолго до того, как он ушел, Дженевра порядком устала от его общества и потом, сидя рядом с отцом, обнаружила, что не помнит ни одного слова из того, что он сказал. Кроме того, она не смогла дать отцу разумительного ответа на вопрос, почему этому молодому человеку понадобилось так долго у них сидеть. И поэтому в следующий раз, когда Фергюс пришел к ним с визитом, к немалому облегчению Дженевры, мистер Гелбрейт все-таки нашел в себе силы принять его и вышел в гостиную. Таким образом, лед был сломан. располагающе вкратчивая манеры гостя, и его явное почтение к своему бывшему хозяину так подействовали на мистера Гелбрейта, что несчастный вновь почувствовал себя полноправным лэрдом, Это так согрело его безвольную душу, что, провожая мистера Даффа к дверям, он сердечно пригласил его зайти к ним еще раз. Фергис не применил воспользоваться этим приглашением и на этот раз явился вечером. Он прекрасно помнил прежние привычки Лерда и поэтому немедленно предложил ему сыграть с ним в трик-трак и в расчеты оправдались и вскоре он стал проводить в обществе старого Лерда, по меньшей мере один вечер в неделю по понедельникам дженневра была настолько благодарна ему за внимание к ее отцу и усиленное старание вывести его из мрачной подавленности что мало помалу начала выказывать ему свою благосклонность и если сердце фергюса дафа потяось к ней не стоит вменять это ему в вину, как не стоит винить его и в том, что, почувствовав в своем сердце нежность к милой молчаливой девушке, он возмечтал на ней жениться. Будь она и сейчас наследницей Глажруаха, он не смел бы даже помыслить о подобной дерзости. Но, видя плачевное состояние их нынешней жизни и чувствуя, что Лерд начинает все больше ему доверять, а его дочь относится к нему все более дружелюбно, Фергюс воспрял духом и теперь еще ревностнее лелеял надежду заполучить северный приход, право распоряжаться которым принадлежало городским властям. Он легко мог найти себе жену побогаче, но всегда стремился не столько к деньгам, сколько к знатности. Ему казалось, что, женившись на дочери человека, которого он с детства почитал величайшим из смертных, он добьется высшей чести и благородства, и это позволит ему на равных войти в изысканнейшее общество своей страны. Был холодный мартовский вечер, хмурый и ветреный. Человеческие тела превратились в крепости, из последних сил, защищавшее теплое дыхание жизни. На мостовой снега не было, но казалось, что все остальное покрыто непроницаемыми белыми сугробами. Снег скопился и в низко нависших тучах, и в головах снующих под ними людей. Стылый воздух походил на огромную каменоломню, из которой вынули огромную глыбу смершегося снега, чтобы наверху растолочь ее в мелкий порошок. Небо почернело, даже ветер казался черным, а фонари раскачивались на столбах, как будто желая убежать и скрыться от надвигающейся на них темноты. Было воскресенье, первое после того, как Фергюса официально назначили священником Северного Прихода. И по этой самой причине Гиппи с доналом направлялись сейчас в Северную церковь, чтобы услышать его проповедь с кафедры, теперь законно принадлежащей ему. Люди начали собираться задолго до начала службы. Поэтому, когда мальчики вошли в церковь, свободных мест уже не было, и им пришлось примоститься неподалеку от входа и слушать стоя. Вечер был холодный и каждый раз когда в церковь заходил новый человек внутрь залетал пронизывающий ветер, но стоило снова закрыть дверь как вокруг вново царялось блаженное тепло, потому что церковь была заполнена битком от самой верхушки крутой верхней галереи где людям сидящим сзади пришлось усеться на подоконнике до внушительной двойной двери которая постоянно хлопала и открывалась, как будто церковь была и впрямь переполнена настолько, что уже не могла вместить в себя ни одного нового прихожанина. Проходы тоже были заполнены, и в них стояли люди нетерпеливые, но серьезные, с каменными лицами и живыми глазами. Человек, не мог бы, пожалуй, вообразить, что они собрались из-за страстного желания услышать благие вести о царстве истины и надежды, дабы приблизить пришествие этого царства в их собственные души и души тех, кого они любят. Но все было не так, совсем не так. По большей части, хотя исключения, несомненно, были, нетерпение объяснялось желанием услышать нового проповедника, блестяще жонглирующего человеческой логикой и красноречием который должен был вот-вот зажечь свои голубые фонари по полпени за штуку, над бездонной пропастью истины и вдобавок швырнуть туда дюжину-другую оглушительных ярмарочных хлопушек. Гибби и Донал оглядели толпу, высматривая знакомое лица. Ну, конечно же, стоя внизу и сзади, видели в основном только затылки. Правда, им не составило труда узнать, Шляпку Дженевры и голову ее отца, горделиво возвышающуюся на тонкой дряблой шее, как копитель над колонной. Они сидели далеко впереди, приблизительно в середине этой огромной церкви. При виде их Гиби оживился, а Доналл страшно побледнел. Только пару недель назад он узнал об участившихся визитах молодого священника в маленький домик на окраине города и о той благосклонности, с которой его принимают и отец, и дочь. С тех пор, несмотря на все успокоительные философские рассуждения и доводы, его душевное состояние было, мягко говоря, незавидным. Он ни на секунду не мог помыслить себя подходящим супругом для дорогой его сердцу барышни, и даже не думал о том, чтобы подвергнуть себя и ее тем оскорблениям, которые обрушит на них ее отец, узнав о возможности заполучить такого зятя. Но от этого мысль о том, что ее мужем может стать такой пустозвон, как Фергюс Дав, была для него ничуть не менее противной и невыносимой. Будь Лэрт как прежде богатым и знатным землевладельцем, Доналу нечего было бы бояться, что тот примет